В ресторане Ари Увидев меня, стоящую у машины Люберецкий ахнул. Глядя в глаза, поцеловал руку. Сначала пальцы, потом запястье. Потом медленно переместил губы выше. Но прикасаться губами не торопился. В любой другой ситуации я бы как-то отреагировала. Но не теперь. Сейчас я рассматривала шевелюру Бориса как предмет в лаборатории. Даже задалась вопросом, естественно ли это густота или результат пересадки. Интересно, а брови красит? Ты очень красивая. Благодарю. Что ты сейчас чувствуешь, Ари? От неожиданного перехода с принятого светского на детско-дружеское прозвище я качнулась. Под каблуком сдвинулся камешек, и мне пришлось сделать шаг назад. Но Люберецкий не отпустил мою руку. Держал, словно на поводке. В душе поднялась волна неприязни, которую я постаралась быстро погасить. Небольшое жжение в ладышке ветерок прохладный. В общем, вполне сносно себя ощущаю после рабочего дня. А ко мне? Не дал мне соскочить с темы Люберецкий. А к тебе чувство неприкасаемого профессионального авторитета. Вот люблю в тебе острый язычок. Мне кажется, ты его еще немножечко отточила за эти годы. Не то слово. Теперь я как опасная бритва. Отлично. У меня с собой три рулона пластыря и подорожник. Теперь мы рассмеялись оба. Борис усадил меня в машину и повез удивлять. Я попросила остановиться на рекомендованном моторином ресторане. Борис поддержал. Он вообще был мил и внимателен. Шутил, подливал шампанское, говорил комплименты. Рассказывал об интересных научных проектах, особенно подробно о космических и энергетике. Всю жизнь я занималась физикой. Обычные люди даже не представляют себе, что и яркость свитера, и хоровод пузырьков в шампанском подчиняются конкретным законам. На ярлычке «Простынки» и страничке с рецептом торта будет указана температура, при которой достигается наилучший результат. Это чистая физика. И из всех разделов приложения этой мощной науки мне всегда нравилась именно энергетика. Ну и космос. Потому что он тоже про энергию до последней точки в формулах. Поэтому я слушала с интересом борис сыпал фактами и интересными случаями в роскосмосе продел баллистики и наземку рассказывал так словно сам запускал космонавтов странно но о моей работе люберецкий вопросов не задавал вернее только парочку как будто из вежливости и тут же перевел разговор на другие темы а потом внезапно спросил про отпуск ты куда планируешь ехать ари как всегда рванешь в круиз Или есть другие планы?» Вопрос как вопрос. Никакой угрозы я в нем не почувствовала. Доживала кусочек невероятно вкусной пасты из морепродуктов и соком запила. «Пока не знаю. Были планы слетать на Камчатку, но отменились». «Что так? Твое второе имя – постоянство. Чем провинилась Камчатка? Разонравилась идея рассматривать бухты, скалы, сопки, острова и озера?» «Да нет, с Камчаткой все в порядке. Долина гейзеров с вулканами также будоражит мое воображение. Просто изменились обстоятельства. Я туда планировала ехать в свадебное путешествие. А теперь, как ты знаешь, свадьба будет не у меня. Ты же теперь будешь счастливый тесть и все такое. Получишь информацию с первых рук. Может, Федор с Людой сподобятся на какое-то сумасшедшее путешествие? У них спроси. Они с тобой поделятся идеями». Может, махнут на Камчатку или вкруись на ледоколе к Северному полюсу, а может, на Килиманджаро зарулит. «Людо-то! С Феди то Люберезкий рассмеялся. На него в этот момент было приятно смотреть. «Ари, у этих ноль фантазии! Будут фритюриться на каком-нибудь курорте, пафосном, с кучей звезд и шезлонгами ручной работы!» Короче, скучно, и с хорошими, то есть кликабельными фотографиями. Успешный успех, и чтоб все завидовали. А как там с наполнением? Ты сама все знаешь про Люду. Она моя дочь, и я ее люблю, но интеллект там, не восторг. Все в порядке там с интеллектом. И в лучший физический вуз страны Люда поступила сама. Даже если с твоей помощью, то училась честно». Да, на тройке с пересдачами, но вытянула. Это, поверь мне, приличные способности многих, получивших свои красные дипломы на периферии. Что, даже не польешь ее блондинистую голову помоями? Ну так, из вредности. Люберецкий рассматривал меня с интересом. Можно сказать, изучал. Проводил какой-то важный, но совершенно неизвестный мне опыт. Звериным чутьем я поняла, что прямо сейчас что-то в его голове щелкает, как счетчик Гейгера. Измеряет, калибрует и выцеливает. Вот от этого ответа будет многое зависеть. Но почему? Вопрос не стоит выеденного яйца. Но почему-то для Люберецкого он стал краеугольным. А Люберецкий не дурак. Он финансовый гений, мать его. Ну так что, Ари... «Выскажешься про Люську. Хотя бы банально. Например, блондинки – дуры». Люда не дура, Борис. Гением ей не стать. Но интеллект у нее вполне приличный. Прямо скажем, выше среднего. Она вполне справлялась с обучением. На практике не выглядела идиоткой. Да и чего греха таить. Ей хватило мозгов провернуть не только физический эксперимент. У нее хватило извилин увести у меня жениха». «Тоже, кстати сказать, не дебила. Так что Люда очень умна, Борис. Очень!» Собеседник вытер руки от влаги, скопившейся на его бокале, отончайшую тончайшую полотняную салфетку с вышивкой. Сложил ее пополам, потом еще раз. А потом хулиганский кинул на скатерть, усмехнулся и наклонился ко мне. А что ты скажешь, умница и похудевшая красавица Арядна Артемова, если я тебе скажу, что увела у тебя жениха вовсе не Люда? А? У меня в голове звякнуло. Неужели все еще хуже? Неужели у Федора еще кто-то был? Там что? Была еще одна женщина? У меня даже глаза стали огромными от таких новостей. Нет, никакой другой женщины там не было. Взгляд Люберецкого стал беспощадным. Он несколько минут испытывал меня на прочность. Старался растянуть мучение, А потом рявкнул. «Твоего жениха увел я».